А высокая, зелёная, чистая. В нашей группе было немало интересных ребят, самобытных личностей. Один Кукушкин чего стоит, колоритный здоровяк, который сидя за мальбертом, принимал устрашающие позы, играл мускулатурой и бормотал: "Этот проклятый вазон никак не принимает форму". Но ничего, мы преодолеем сопротивление материала. Рисовал Кукушкин тяжеловато, основательно. Его живопись сразу узнавалась по мощной кладке мазков. По училищу Кукушкин ходил, насвистывая, руки держал в карманах брюк, то и дело боксировал с собственной тенью. Так безопаснее, подмигивал мне. После занятий Кукушкин всегда провожал девчонок, таскал их папки, сумки, а весенними вечерами приглашал девчонок за город слушать соловьев и шелест леса. Но каждый раз, когда они приезжали, соловьи почему-то спали, а лес не шелестел. Так и прокуковали с кукушкой, смеялись девчонки, да еще заблудились. У кукушки болезнь, пространственный кретинизм. Он и в городе-то плохо ориентируется, а то в лесу. Тина была круглая и неповоротливая, как афишная тумба. Им ей подходило как нельзя лучше. Поверхность болота точно соответствовала её лености. Она обожала салатный цвет, как многие неискренние, хитрые люди, и рисовала вяло, с кислой миной, будто выполняла нудную работу. Её родители, какие-то деятели в нашем городе, имели немалые связи, и будущее Тины выглядело накатанным. Уже на третьем курсе отец устроил её оформлять витрину ателье Тина была слишком высокого мнения о себе и, рассматривая работы сокурсников, презрительно фыркала. Грязный цвет, какая-то слякоть. Цвет блохи, упавшей в обморок, или грубая цветовая растяжка. Гадкость. Открытый цвет это пошлость. У меня цвет сложный, но чистый. А это не поймёшь что. Это просто убивает. Особенно доставалось мне и Кукушкину. Тина разносила нас в клочья и называла не иначе как грубыми мазилами. У самой Тины цвет в самом деле был сложный, такой сложный, что я, несмотря на титанические усилия, ничего не мог разобрать. Мы ещё не поднялись до понимания такого, подмигивал мне Кукушкин и шёпотом добавлял: не живопись, а кисель. И была у нас лучезарная девчонка, самая способная в группе. Катя Сланцева. Вот уж кто радовался жизни по-настоящему, так это она. Идёт в училище, напевает весёлые мотивы. За мальбертом сидела легко, по минутно вскакивала, отбегала, строила смешные гримасы и вся светилась. Рисование доставляло ей радость, и это чувствовалось в её радужных, прозрачных акварелях. На них всегда струился мягкий свет. Если заходило солнце, тут же непременно всходила луна. Вся жизнь Кати Сланцевой представлялась мне оазисом красоты и веселья. Она мне очень нравилась, если не сказать больше. Непонятные чувства к ней одолевали меня с первого курса. Эти чувства призывали к действиям, но Сланцева была слишком хороша для меня. Всегда аккуратная, приветливая, уверенная в себе, а я постоянно самоутверждался, метался и страдал. от того, что не могу найти свою исходную точку. Однажды на этюдах мы писали деревню и заливные луга. Стояли на берегу реки у Мальбертов, среди высокого разнотравья и фейерверка кузнечиков. Катя Сланцева была в розовом платье, цвет жизни, и на фоне зелени смотрелась особенно впечатляюще. В сущности я её не рисовал, а смотрел на неё. С балетной лёгкостью рассекая воздух, она кружила перед этюдником, сматривалась вдаль, пропевала, как всё высокое, зелёное, чистое, с улыбкой делала мазки и мыла кисть прямо в реке. И вдруг заметила мой взгляд. На секунду замерла и тут же подлетела, играюще мазнула краской по моей бумаге и шепнула с придыханием «Ты смешной чудак». и чмокнула меня в щеку чисто дружески. Эти слова были самыми лучшими из всех, которые я слышал, а поцелуй с неделю жег мне щеку. В те дни Катя Сланцева не выходила у меня из головы, уж не говоря о сердце. В моем несчастном сердце. Что с ним происходило, когда я встречался с Сланцевой? Оно сжималось от страданий. Втайне я планировал похитить Сланцеву, увести на один из волжских островов и с размаху предложить пожениться. Сланцева всегда была со мной, и когда у меня случались трудности, я обращался к ней за поддержкой, мысленно. Но однажды и не мысленно набрался храбрости и сказал ей, что мне плоховато без неё. Как чудесно, что ты думаешь обо мне, но я люблю кукушку. Катя Сланцева лучезарно улыбнулась, И разбило моё сердце в Дребезги. С того дня мир потерял краски, и я стал замкнутым и мрачным, и уже не надеялся когда-нибудь повеселеть. Оказалось, можно планировать всё что угодно, только не любовь. И ещё, каким же надо быть болваном, чтобы влюбиться в сакурницу и изо дня в день наблюдать, как она посылает невероятные взгляды в сторону кукушки, как они выходят вместе из училища. И явно собираются обниматься и целоваться.